Глава тридцать в а Придумал план? Передумай. «Какой еще турнир?» — с подозрением прищурилась Адалин Цири. «Межакадемический», — подняла я палец. «По пространственной магии. И надо придумать какой-нибудь обалденный приз, чтобы всех подкинуло. Чудо-приманку для драконов». «Зачем тебе это?» — простонала брюнетка. «Тебе скучно, что ли, стало? Так прикажи Фигелю отобрать у г а р а т а новенькие доспехи. Наряди в них Нуара и пошли с ним через разлом в спальне ректора. Привет, бабуля! Весело будет всем!» Нуар, подскочив, радостно заболтал длинным хвостом. Кошка, которая спала в его ветвистых рогах, таких виражей не ожидала и отпраздновала неожиданное пробуждение, слетев с головы животного прямиком в ящик, над которым колдовал Семенов. Артем внимательно посмотрел вслед питомцу и, прислушиваясь к затихающему мяу, философски заметил. «Видимо, я снова перестарался с расширением внутреннего пространства». В это время, будто в ответ, из ящика вырвалось облако книжной пыли и темный, судорожно втянув носом воздух, издал громогласное обчхи. Вот ткнула в него Адалин. Ребенок зря не чихнет. И Нор воодушевился идеей, а то застоялся конь в стойле. Давно-то ему приключений не организовывала, а бедняга только ради них с нами и живет. «Он с нами из-за кошки», рассмеялась я и, вынув из кармана платок, подала другу. «Я не отдам его бабке с наклонностями диктатора», п о т р е п а л а мохнато-рогатое чудо, и сурово посмотрела на блондина. «Что смотришь?» «Доставай несчастную любовь Нуара из недр бытия, как хочешь». «Я считаю, что мама прав», проигнорировал меня Семенов. Будто ничего не случилось, он принялся магичить над ящиком дальше. При этом ворчал. «Зачем нам турнир? Сами едва понимаем в этой магии, а вот местные очень даже хорошо в ней соображают. Не получится никакого соревнования». «Разве не понимаешь? Студенты Друинса будут красоваться, и столичные снобы еще сильнее озлобятся». «Вот поэтому я присела на стол и наклонилась к нему. Вы мне и нужны. Мы проведем всеобщий семинар, после которого будет экзамен. Надо придумать такие задания, чтобы они объединяли привычные магии двух сторон. И непривычные тоже». чтобы сравнять шансы, например, бытовую и пространственную. «То есть ты теперь в миротворце подалась?» — ахнула Адалин и приложила мне ладошку ко лбу. «Мы ее теряем т е м н ы й поможет лишь принудительное переливание мозгов». «Машков!» — грозно отозвалась я. «Ты, смотрю, давно молнии в пятую точку не получал, совсем распоясался». «Колючка!» — вздохнул друг и обнял меня. «Вот, скажи, ты здесь насовсем обосноваться собралась? Жениха выбираешь, врагов примеряешь, дом родной больше не мил? Так почему раньше не сказала? Я бы остался там и не лез сюда снова!» «Ой, Ли!» — прищурилась я, и даже не захотел бы с ф и л и ч к о й попрощаться. Лицо Адалин тут же смягчилось, и девушка мечтательно протянула. Я бы ждала его в своем мире, как похищенная принцесса. Наверху самой высокой башни, кашлянув, брюнетка слегка покраснела, то есть в пентхаузе. Прочистив горло, покосилась на нас с подозрением, то есть ждал. «Я же мужик», — добавила нарочито грубо, — «с бутылкой вискаря ждал бы». «Артем», — потянула я друга за ухо, — «и сейчас тебе ничего странным не кажется». «Да ты всегда странная», — недовольно буркнул он. «Зуб даю, ты миротворцем заделалась ради своего ректора, а не нас». Посмотрел на меня в ы ж и д а т е л ь н о и я постучала по ящику, напоминая. «Кошка темный, ее тоже затянуло с нами в этот мир, и она должна вернуться». Вскочила и, эмоционально жестикулируя, подошла к заваленному бутылочками столу. «Разве вы не понимаете, если моя идея сработает, нас перенесет домой без свистопляски с властными драконами, без летающих церквей и ревнивой жены ректора. Все просто вернется на круги своя, само». Друзья затихли и тревожно переглянулись. Семенов полюбопытствовал. «Что ты там говорил о переливании мозгов? У тебя уже есть это зелье?» «Вам бы по прививке уверенности», – парировала я. И, опираясь о стол, подалась вперед. Глядя на парней с поправкой на внешность, торжественно спросила. «Как думаете, что произойдет с качком, который годами накачивал себе мышцы только на левой ноге, считая правую недостойной внимания?» «Ясно, что будет», – хмыкнула Адалин. «Одиночная палата и мягкие стены. Какой идиот будет развивать мышцы только на одной ноге?» «Вот», — погрозила я ему, — «ничего не напоминает?» «Вот так же с драконами и их магией. Неудивительно, что нестабильность разломов растет год от года. Равновесия-то нет и в помине». Семенов, не поднимая головы, глухо уточнил. «То есть ты считаешь, что мир, дружба, жвачка между местными драконами и столичными устранит нестабильность разломов и нас вернет обратно?» «Да», — подтвердила я. «Причем в ту самую временную точку, откуда и вытянула. Мы в этом мире как свидетельство его дисбаланса, и стоит устранить проблему, как проблема устранит нас». «Звучит пугающе», — нахмурилась Адалин. «И насколько ты уверена, что это сработает?» «В теории», — с о з в е н я ю щ е й с я улыбкой уточнила я, — «на сто процентов». Артем с облегченным выдохом достал из ящика, удерживая за шкирку подозрительно пушистую кошку. Животное, зашипев стремительным движением лапы, запечатлело напрямом носу Ланоса р о с ч е р к в стиле Зорро и, извернувшись, ускакало через приоткрытое окно взрождающийся рассвет. За ней последовал Ноар — так что я не стала волноваться за питомца». Адалин, оценив обновленный кошкой имидж друга, вздохнула. «Ну что за недотёпа!» И цапнув со стола одно изделий, капнула на окровавленную часть лица Артёма. Нос мгновенно удлинился и приобрёл изящный изгиб в стиле бабы-яги. «Мама!» – возмутился Семёнов. «Упс!» – пожав плечами, Адалин – Принялась копаться в баночках и, отыскав одну, помазала излишне выступающую часть. Нос еще сильнее удлинился и, покачиваясь, стал выглядеть как маленький хобот. Темный с несчастным видом покачал головой, а я сложилась пополам от смеха. «Николь — Николь! — обиженно прогундосил Семенов. — Мама, хватит! Едва успокоившись, я утерла слезы и покачала головой. — Верни ему нормальный вид! «Он и есть самый нормальный», — хихикнул Машков, но снова помазал мазью лицо друга, а затем капнул зелья. Когда Артём осторожно потрогал свой классический и исцарапанный нос, ехидно добавил, «Был». «Пользуйся доверием осторожнее, Машков», — хмуро посоветовал Артём. «Зайдёшь в туалет, а попадёшь в подвал без окон на дверей. Кое-чему у Фигеля я всё же научился». «Вот об этом я и говорю!» – воскликнула я. «Посмотрите на себя!» Семенов снова тревожно тронул нос, и я не сдержала улыбки. «Я не о внешности. Ваша магия, она была у каждого, когда мы попали в этот мир, весьма узконаправленная. Но мы начали изучать пространственную, и все изменилось. Вы уже сами не замечаете, как миксуете их, как и я». поэтому разломы около нас перестают быть нестабильными, пусть и на короткое время. Наступило молчание, во время которого Семёнов барабанил пальцами по столу, а Адалин задумчиво гремела бутылочками с зельями. Я отозвалась первой. «Сейчас, когда ты сказала об этом, я и сама... сам... А, чёрт! Ты права, и всё. Может сработать». «В теории», — продолжал сопротивляться Артём. «Для успешного результата придется задействовать большое количество магов, чтобы изменения действительно получились глобальными». «Уверен, этот мир огромен. Как ты вообще это представляешь?» «Разломы», — напомнила я. «Мы проведем серию онлайн-семинаров через них». «Бред», — выдохнул Артем. «Класс!» — восхитилась Адалин. «А если не получится?» — гнул свою линию темный. «План Б никто не отменял», — хихикнула я. «Ты про каменную книгу и обещание Терана помочь захватить мир за десять дней?» Саркастично хмыкнул друг. «Киселева, срок уже подходит, но я сомневаюсь, что ты сдашь Терану зачет». «А я не сомневаюсь», — гордо заявила я, и поникла, признаваясь, «не сдам. Эта наука дается мне медленнее, чем хотелось бы». Я только-только начинаю догадываться, что произошло на горе Хелук и как нам всем повезло тогда выжить. Атеран требует четкого понимания. «А если ты сдашь ректору зачет...» э Адалин подмигнула мне так многозначительно, что Артем помрачнел. «Ну, особым способом». «О, уверена, р и ц не будет против», — рассмеялась я и покачала головой. «Но потом все равно проверит ь знания». «Значит, не ты ран план Б?» — уже веселее спросил Семёнов. «Нет?» — кивнула я и убедительно пообещала. «Чуть позже я вам расскажу, что это». «И он вам точно не понравится. Лучше бы сработал план А».